Глава пятая. лао -вай. Не прошло и пяти минут, как мы нырнули в стоящее боком здание, менее помпезное и претендующее на звание главного дома Дворца Небесного Генерала. Прошли небольшой тамбур, узкий длинный коридор, повернули вправо, и мне пришлось снова открывать очередную дверь. Внутри нас уже встречали. Разбуженные и взъерошенные слуги стояли кучкой в довольно большом и пустынном зале, ярко освещенном верхними с виду электрическими лампами квадратных размеров, встроенными прямо в потолок. Стражник толкал меня в спину, не позволяя остановиться. Иными словами, он вел меня прямиком к столпотворению до тех пор, пока не поставил в самом его центре. — Эй, эй, а это кто? Новенькая? Раздавалась то справа, то слева от меня, когда я остановилась. «Иностранка? Дикая! Понимает нас? И почему ее привел стражник?» — отвечали им другие голоса почти в унисон. «Ну-ка, разговорчики!» Грозная мадам в женском варианте ханьфу из бежево-розовой ткани быстренько пресекла расспросы обступивших меня зевак с виду китаянок разного возраста без малого толпень человек в пятьдесят в одинаковых нарядах умолкли расступились пропуская главную вовремя она иначе не знаю как справиться с подступающей к горлу и котой которая обещала вот вот нагрянуть нет я конечно не пьяна на лицо все признаки наличия близкого недоброжелателя вспоминающего меня нехорошими словами хмыкнула припоминая то как обвела генерала вокруг пальца И Кать резко перехотелась, попала в точку. «Ты!» — грозная мадама бесцеремонно ткнула пальцем мне прямо в живот, словно гвоздь всадила наглое. «Ай!» — было первой моей реакцией. К сожалению, этим и пришлось ограничиться. «Нет, я с радостью бы ей ответила той же монетой, если бы не стражник, стоящий позади». Припомнив о зажившем порезе на плече, резко перехотела рукоприкладствовать, тем более в подобной ситуации. — Это Лао Вай! — Китай сбросил уничижительно. — Ты с ней построже! Она разозлила нашего господина! Вокруг послышали злорадные смешки и шепот. Я скорбно сглотнула. Да уж об этом как-то не подумала, когда отстаивала свою точку зрения перед местным царьком. Неправильно поступила, каюсь. Осторожно осмотрелась, отчетливо понимая, что теперь союзников среди прислуги искать явно не придется. Только врагов в разной степени прожарки и температуры кипения. Черт, не нужно было нарываться раньше времени на подобные отношения. Эх, знать бы наперед, что моя магия меня покинет в такой неподходящий момент. Или это богиня меня наказала? Кстати... А эта идея связаться с ней и попытаться выяснить, что же произошло с моим оружием номер один, два и три. Про пятый номер, размер груди, сексапильную фигурку и привлекательную внешность предпочитаю забыть. Ибо не Камельфо пускать в вход столь примитивные инструменты из вечной борьбы между мужчинами и женщинами. Еще, когда добивалась кресла неисполнительного директора в Макса Джинс, никогда к такому не прибегала, и сейчас не буду. А я, похоже, сильно отвлеклась, потому как услышала и скорее увидела нечто интересное в негромком разговоре обо мне. — Так почему же он ее не того? Дамочка сделала понятный любому знак секирбашка. — И дело с концом. «Она умеет торговаться», — ответил ей стражник. «Месяц», — выпросила поработать в услужении. «Погодите, так этот неприметный с виду служака еще и шпион каких свет не видывал. Такой талант пропадает, а мы и не знали. Видимо, стоя под дверью, он нас подслушал и довольно профессионально». А когда начальник его позвал, стражник сделал вид, будто прибежал издалека. Ха! Ну и хитрец! «И что мне с того?» — недовольствовала дамочка. «Что она умеет? И как мне с ней говорить, прикажете?» «Я знаю все ваши диалекты!» — похвасталась я. «Общий, упрощенный, хеджейский, дзинзи, эвенкийский и другие!» И ни словом не соврала. Одно из умений таких полубожеств, как я, умение говорить на любом языке живых существ. Оно само как-то всплывает в сознании без особых умственных усилий. — Ладно, тогда ты дальше сама, — констатировал Стражник, как некий факт. Вот только непонятно, кому он это говорил, мне или моей новой мучительнице. Ой то есть начальница, что в принципе одно и то же, судя по прищуренному недоброму взгляду оной. — Улин! — позвала строгая дамочка, повернув голову вправо. — Да, старшая сестра, — ответила круглолицая девушка невзрачной внешности, но на вид простодушная и услужливая. Выйдя вперед в небольшой пятачок пустого пространства, образованный вокруг меня, она низко поклонилась главной служанке со словами слушаю ваш приказ старшая сестра отвечаешь за нее головой пригрозила мадама мстительно сощурив свои и без того узенькие морщинистые глаза я посмотрела на побледневшую наставницу и невольно пожалела ее и выпавшую на ее долю нелегкую судьбу в лице меня любимой самой малость наглой и довольно самовлюбленной а еще интересно Эти двое действительно родственники? Или подобное обращение в разговоре — название должности, как в каком-нибудь восточном храме? Хм, призадумалась, пытаясь хоть что-то выудить из головы. Увы, ничего на этот счет не знала. Вот совсем. Жаль, в свое время на земле я не сильно увлекалась другими культурами, познавательным чтением, Кроме книжек, тренингов и семинаров по правильному воспитанию офисного планктона. Вздохнула, припоминая ту, какой надменной гадиной была. За что довольно быстро поплатилась, видимо, потому что в какие-то 34 получила пулю в високе с приоткрытого окна черный, тонированный в хлам иномарки. Убийцы поймали меня на паркинге моего жилого комплекса в Колпино. И на том все. Жизнь моя прервалась на самом интересном. Вот как убийцы туда попали и что с ними стало, увы, не знаю. Мне, к сожалению, запрещено использовать силу, чтобы связываться с родными или же мстить обидчикам из прежней жизни. Да и тело у меня теперь совершенно другое. Я стала ниже, волосы посветлели на несколько тонов, обзавелась слегка курносым аккуратненьким носиком. Если появлюсь в Питере в таком виде, меня все равно никто не узнает. А если попытаюсь рассказать о работе и полслова, упекут в дурку без раздумий. Уверена в этом на все сто. Поэтому уже давно смирилась с участью и работаю дальше, стараясь, как и прежде, получать удовольствие от маленьких побед на поприще служения богине любви, непревзойденной красотке и бесспорном лидере Афродите». Из раздумий меня вывел легкий тычок кулачком в спину. «Эй, эй, идем!» Наставница почти хныкала. «Да, да», — ответила ей и окинула взглядом опустевшую комнату. «Хм! И когда только успели уйти? Столько человек-то!» «Сегодня рано вставать! Надо еще поспать!» Ворчала Улин, устремляясь вперед в открытые двери пошла за ней хвостиком, приводя мысли в порядок. Она продолжала наставлять. — Дел у нас много, так что не мешать мне. Я все сделать, а ты стоять в сторонке. Будешь наблюдать и учиться. Тебе ясно? — Предельно, — согласилась я недоуменно. Странное дело. Обычно даже менеджеры средней руки, получая в свое подчинение, так сказать, свежачок, Старается все самое неприятное, сложное, муторное и далее по списку сваливать на новичков. А тут халява, с какой стороны не глянь. Все сама сделает. А мне постой рядом и не мешай. Ну, мне так даже лучше. Я пока поизучаю здешние нравы, послушаю сплетни про нашего господина. Одно хорошо, с ориентацией очаровашки-пылесосом мы уже определились. Осталось только подобрать жертву ему в жены и, собственно, решить вопрос купидоновской магии. А дальше дело за малым. Подстроить встречу будущих влюбленных, подгадать удобный момент и... Та-дам! Свадебные колокола, вороная тройка, бубенцы, белые платья, смокинги, шампанское рекой. Правда, у них здесь, думаю, будет иначе. Но не суть. Закрою это дело и, наконец, выпрошу у Афродиты долгожданный отпуск. Отправлюсь позагорать и понежиться на солнышке в одном райском местечке в Афинах, которое присмотрела себе два задания назад. «Эй, эй!» Обратилась ко мне настырная Улин. Оказывается, мы уже пришли к спальне для прислуги. «Там все уже спать легли. Мы не успели!» Она разочарованно кивнула в сторону двери. — Будить их не будем. Поспим прачечной. Заодно найду тебе халат переодеться. — Серьезно? А чем ее моя туника не устраивает? Опустила взгляд к милому платьишку, еще слегка влажному, и мигом поняла, что именно. В сравнении с ее халатом длиной от шеи до самых щиколоток слишком вульгарная. Короткая юбочка оголяла бедра почти под самую... Эм, попу. Фасончик с высокой талией привлекал внимание к груди. Да. Ладно. Буркнула я и постаралась ступать в этот раз как можно тише. Новые враги мне пока ни к чему. Повернула вправо, устремляясь за семенящей впереди наставницей. Но, к сожалению, как бы я ни старалась... Половицы под нашими ногами нежданно заскрипели. — Ага, с таким полом и сигнализация не нужна. — Эх, мне бы сюда мои любимые крылья! Как вдруг до моего слуха донеслось довольно странное плюх, и вслед за этим раздалось знакомое ворчание одного несносного зануды коллеги. — Руфи? Я ужаснулась собственной мысли, озвученной вслух. Неужели он? Повернула голову на звук, туда, к корыту, где еще некогда искупалась собственно я. Нет, нет, нет, быть этого не может, я грежу, я точно сплю. Потому что моему взору предстал один несносный, ужасный, Кошмарно занудный пессимист ворчун по имени Руфи собственной персоной. Но завершал экзекуцию моего самообладания вид его белоснежных прекрасных крылышек, сейчас слегка намоченных остатками воды в злосчастном корыте. Когда это он успел их вернуть? — Кто это там? — прогудел генеральский голос. — Твою же маковку! Шан не должен его видеть. Не ведая, что творю, припустила через весь двор прятать этого крылатого гада. Махнула рукой на бегу, желая применить магию невидимости на надоедливой мелочи. Но вот незадача. Магия и тут сплоховала. Не сработала. Хотя пара искорок сорвалась с пальцев. «Быстро скройся из вида!» Приказала я Руфи, едва он, завидев меня, собирался выдать что-нибудь едкое. Уж наверняка. Бегу я, значит, вся такая растрепанная, испуганная. Сердце колотится в груди со скоростью поршни от двигателя спорткара при разгоне до сотки. А этот гад взял, щелкнул пальцами и с легкостью исчез на месте. Зато звук открытия двери генеральской спальни застал меня врасплох. Изумленно я остановилась на полпути, а заодно уставилась на пустое место, туда, где еще некогда приводнился Руфи. А там никого! Ну, хоть одна радость. Его не увидели. — Что ты здесь опять забыла? — прогромыхал сверху генеральский голос повернула голову на звук и заметила неприятную ухмылку на его суровом лице. «Или уже успела передумать и снова ищешь со мной встречи?» «Нет», — отрицала я. «За что себя люблю, так это за память. Я тут прачечную ищу. У Лин сказала, что мы ляжем спать там, потому что в комнате для слуг уже занято». «Или как-то так». Добавила в уме, отчетливо понимая, что в конце слегка приукрасила. Генерал нахмурился, а после секундной заминки выдал так выдал. «Зайди!» «Что?» — удивилась я. «Зайди, — говорю, — сегодня поспишь у меня. Я все равно буду занят работой. И не шуми, иначе нашему уговору конец». «Ладно» ответила нехотя и окинула взглядом генеральский садик в поисках одной такой вредной крылатой мелочи, которая меня подставила. Ну, Руфи, отыграюсь я на тебе при первой же возможности. Поднялась по деревянной лестнице в три ступеньки, проскрипела половицами пола, вошла внутрь его спальни и застыла, глядя на заправленный кроватный альков слева, завешенный по бокам красными шторами. Справа от двери расположился маленький столик с коротенькими ножками, заставленный стопками листов. По центру чистенькой коричневой столешницы лежит перьевая ручка и тюбик с чернилами. А это интересно. — Вот, держи! — только и услышала слова генерала, остановившегося возле шкафа, когда в меня прилетела шелковая одежда. — Завтра оставишь прачечный и переоденешься в форму прислуги. А сегодня спать будешь в этом. Я уставилась на черный халат, расшитый золотыми нитками. Он дал мне свой ханьфу? А как же рубашка под низ? Они же не на голое тело его надевают, ведь нет? Ну, что застыло? Уточнил щедрый Иданушка. Или ты смущаешься из-за моего присутствия? И это после того, как сама себя предложила, явившись в столь вульгарном наряде. К тому же влажном и просвечивающим. Я молча взирала на ткань в моих руках, думала, что делать. При нем, что ли, начать раздеваться? Я-то, конечно, могу. Нервы мои выстоят. А вот в его самообладании была не столь уверена» поймала на себе его суровый и, кажется, слегка заинтригованный взгляд. Поняла одно — нельзя этого делать, точно и абсолютно. Вдруг у него самолюбие взыграет, как в тот раз поцелуем, и что тогда? Это лишь создаст нежелательные сложности в моей работе. А вдруг он в меня влюбится и, пиши, пропала? Громкий вздох отвлек меня от мыслей, когда небесный генерал приблизился к двери, возле которой стояла я. Взявшись за выемку ручку, он негромко буркнул. «У тебя пять минут. Если вернусь и застану тебя не в кровати, сочту это за приглашение к трапезе. Все ясно?» «Более чем», — сдавленно ответила ему и поспешила к кроватному Алькову, чтобы обязательно успеть. «Потому что такие трапезы, на которые он непрозрачно намекал, явно не для меня».